Екатерина и Французская революция Павленко условно делит правление Екатерины II на три периода, и, соответственно, каждый из этих периодов определяет поведение и поступки императрицы. Первый период — начало царствования. Власть Екатерина получила относительно легко, теперь надо было удержать эту власть, а это оказалось гораздо труднее. Если забыть про убийство законных претендентов на трон, мужа и пленника Ивана Антоновича, то можно сказать, что Екатерина вполне благополучно справилась с этой задачей. Она сохранила трон, приобрела опыт и людей, на которых можно было положиться. Второй период — время зрелости, то есть время реформ, побед на суше и на море. Она — полная хозяйка России. Она вся проникнута идеями энциклопедистов и просветителей. Её наказ переиздаётся, а во Франции запрещён к изданию. Она проповедует свободу и веротерпимость. Сейчас мы переходим к третьему периоду её царствования. Екатерина II уже не молодая и силы не те. Сейчас её интересует больше внешняя, чем внутренняя политика. Храповицкий приводит в своём дневнике слова императрицы. «Теперь за законы не могу приняться, но думаю, что могу взяться за историю». Интерес к истории всё поставил с ног на голову. Виной тому была Великая Французская революция. Вначале Екатерина не отнеслась к этому серьёзно. И удивительное дело, в голове её никак не складывались вместе пазлы под названием «Просвещение», «Вольтер», «Свобода мысли» и «Революция», то есть те идеалы, которые она проповедовала всю жизнь. Для неё Французская революция и восстание Пугачёва называлось одним словом — Бунт. А бунт, как она понимала, возникает не от несправедливости правителей, а в крайнем случае от их слабости, а если совсем быть точной, то от податливого и неблагодарного народа, которого одурачивают властолюбивые мерзавцы и негодяи. При известии о взятии она сказала Храповицкому, сказала не столько с опаской, сколько с раздражением. Какой же Людовик XVI король? Он всякий вечер пьян и... Им управляет кто хочет». Негодование по поводу происходящих во Франции событий Екатерина изливала в письмах Гримму. В 1790 году она писала о депутатах Национального собрания. «Я полагаю, что если бы повесили некоторых из них, остальные бы образумились». Из-за этой фразы можно видеть, что либеральные идеи были забыты. Она стала консерватором, жестким и решительным. «А что ее подданное?» Идеи Вольтера оказались заразительными. В России появилось много людей, особенно среди молодёжи, которые всей душой сочувствовали французской революции. Очень показательна в этом смысле история молодого графа Павла Строганова. Не могу не рассказать о ней, уж очень она необычна. Сын одного из богатейших людей России, известного мецената Строганова, Павел Строганов, появился во Франции в 1789 году. Ему было 17 лет. До этого он вместе с учителем Жильбером Роммом жил в Женеве, где проходил курс наук. Париж весь в кипении, происходят выборы в национальное собрание. Жильбер не пропускает ни одного собрания. Разумеется, таская с собой ученика, считая, что юноше это очень полезно для пополнения образования. Где здесь думать о пополнении образования? Жильбер пишет отцу Строганову в Россию. Мы не пропускаем ни одного заседания в Версале. Мне кажется, что для Поля это превосходная школа публичного права. Он принимает живое участие в ходе прений. Великие предметы государственной жизни до того поглощают наше внимание и всё наше время, что нам становится почти невозможным заниматься чем-либо другим. После взятия Бастилии учитель и ученик в одном порыве решили, что не дело Павлу носить фамилию Строганов. Аристократы сейчас не в моде. Был граф Павел Строганов, появился гражданин Поль Очер. Ром основывает революционный клуб «Друзья закона» на деньги Павла. Снимается помещение, заводится библиотека. Поль становится первым членом клуба и библиотекарем. Назначение библиотеки не просто книги читать, но усовершенствовать нравы. Хозяйкой квартиры, в которой разместились «Друзья закона», была небезызвестная Туриан де Морикур – Дева революция, красная амазонка и известная куртизанка по совместительству. Павел Строганов, судя по портретам, был очень хорош с собой. Красная амазонка стала его возлюбленной, совсем в стиле эпохи. В августе 1790 года Поль очор был принят в якобинский клуб «Жить свободным или умереть» — такой был девиз у якобинцев. Очор работал на революцию, произносил пламенные речи, посещал комитетские собрания, открыто носил красный фригийский колпак. Он был заметен, но скоро инкогнито Павла Строганова было разоблычено. Парижане узнали, кто скрывается под именем Очора. Грустный, смешной и курьезный случай. Умер слуга, Поппо. И эти два дурака, иначе не скажешь, Ром и Очер устроили ему революционные похороны без священника, но с декларацией прав человека и гражданина. Декларацию, на которую оба подписались собственными именами, положили в гроб. Об этом пронюхали газетчики. Оказывается, Поль Очер — законный сын русского сатрапа Строганова. Горячий материал попал в печать, газеты попали в Петербург. Но и до газетной публикации в столицу поступали тревожные сообщения. Наш посол в Париже, Симолин, в июле 1790 года в рапорте подробно описал, в каком виде и с какой особой под руку появляются на улицах молодой граф Строганов. Петербург рекомендовал юному революционеру немедленно вернуться на родину. Павла вывез из Парижа командированный туда родственник, племянник Строганова, Новосельцев. Это удалось сделать, потому что мадам Меренкур в это время не было в Париже. Приказ был учителя, то есть ромма Петербург не брать. Да тот и не собирался, у него было полно дел во Франции. Жильберт Ром был образованным, честным, искренне преданным великой идее человеком после отъезда любимого воспитанника. Ром много работал в конвенте, он же составил революционный календарь. Вот уж нелепое изобретение. Смерть Ром принял прямо в зале суда. Желая избежать гильотины, он заколол себя кинжалом, а Терунь де Мелинкур окончила жизнь в сумасшедшем доме. Перед этим её сильно избили на улице, после чего она и потеряла рассудок. Павел Строганов вернулся в Россию и был немедленно удалён из Петербурга. Его сослали в Москву, в деревню. А таких учителей, как Ром, разве что менее талантливых, было в России немало. Екатерина внимательно следила за событиями во Франции. С удовольствием она восприняла весть о бегстве из Парижа, короля с семьёй, но радость вскоре была омрачена. Беглецы опознаны, возвращены в Париж. Известно, что они ехали под чужими паспортами, а это есть предательство по отношению к народу были у Екатерины мысли создать коалицию Россия-Австрия-Швеция и выступить против Франции. Но вначале надо было заключить мир с турками, разобраться с польскими делами, а потом вдруг от руки террориста на маскараде погиб шведский король Густав III. В апреле 1792 года Екатерина писала Грему, Я боюсь одуреть от всех потрясающих нервы событий. Каковы, например, неожиданная смерть императора, австрийский император Леопольд II, убийство короля шведского, развязка событий, ежедневно ожидаемая из Франции. Да еще бедная королева португальская вздумала сойти с ума. Но самое страшное было впереди. Развязка событий из Франции не заставила себя долго ждать. 21 января 1793 года король Людовик XVI был казнён. Храповицкий пишет, что по тяжести восприятия это известие можно было сравнить только со смертью ланского и Потёмкина, самых близких людей Екатерины. Она слегла в постель. Был назначен шестинедельный траур при дворе. Россия ответила на казнь короля указом, по которому из России выселялись все французы. Для того, чтобы остаться и не уезжать на родину, надлежало дать присягу на верность монархии и подтвердить отрицательное отношение к французской революции. Указ не имел действия. Никто никуда не уехал, а появилось очень много беженцев-аристократов, которым в Париже грозила смерть. Французским эмигрантам помогали деньгами и участием. Более действенным оказался Указ о запрете ввоза в Россию опасной литературы, от которой и шла вся зараза. Была установлена цензура на таможнях в крупных городах в Петербурге, Одессе, Москве, Риге. Был создан специальный отдел, который досматривал все книги. Вот здесь под горячую руку и попал всем известные школьные программы писатели-философ Радищев. Трагическая фигура нашей словесности. Отец его был крупным землевладельцем в Саратовской губернии. Учителя-гувернёры, конечно, французы, люди образованные и мыслящие в соответствии со временем. Радищев окончил пажеский корпус, после чего уехал за границу мучиться в Лейпцигском университете. Вернувшись домой, он начал делать карьеру. Последняя его должность — перед арестом, руководитель петербургской таможни. С ранней юности его интересовал писательский труд. Указ о вольности дворянства позволял иметь собственную типографию. Пользуясь этим правом, Радищев и опубликовал у себя на дому путешествие из Петербурга в Москву. За эту книгу он и был арестован, припровождён к Шишковскому, оберсекретарю тайной экспедиции Сената и посажен в крепость. Екатерина, прочитав путешествие из Петербурга в Москву, сказала, что Радищев — бунтовщик хуже Пугачёва. Началось следствие. Зачем богатому человеку, крупному чиновнику, писать книгу, в которой он всей душой сочувствует крестьянству, а помещиков называют пиявицами ненасытными? Судя по опросным листам, ответы подследственного многословные и, наверное, неубедительны для опрашивающих. Радищев не любил службу, он хотел быть писателем путешествие не первый опыт, но пока публикации его сочинений и популярности не имели. Он хотел написать такую книгу, каких на Руси ещё не писали. Этим он надеялся вызвать читательский спрос, хотел быть известным между авторами. Он стал известен всем. На века. Но какой ценой? Екатерина II. В намерении сей книги на каждом листе видно — Сочинитель оной наполнен и заражен французским заблуждением. Ищут и выискивают все возможное к умолению почтения к власти и властям, к приведению народа, к негодованию противоначальника и начальства. Можно подумать, что неграмотный народ будет это читать. Был суд. Радищева приговорили к смертной казни четвертованием. Вину вменялось. Книга «Путешествие из Петербурга в Москву» наполнена самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умоляющими должное к власти уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести народное негодование против начальников и начальств и, наконец, оскорбительными и неистовыми изражениями против сана и власти царской. Судьи явно цитируют императрицу. «Естественно, Екатерина обуздала судей» и показную жестокость приговора. Радищев был сослан на 10 лет в Сибирь, в Ильямский острог. Вступив на престол, Павел I заменил ссылку в Сибири на безвыездную жизнь под присмотром полиции в собственном имении в Калужской области. Александр I полностью освободил Радищева, призвал к службе, но это было уже ему не по силам. В 1803 году он покончил с собой.